Команда Аве Асандара. Непревзойденный актер. 25.07.2015 Институт инженеризма нельзя назвать религией в обычном понимании слова. В этой вере место высших сил и божеств занимает древний гениальный народ Ану, предтечи. Последователи института убеждены, ему должны уподобиться все без исключения жители материка. Инженеристы считают предтечь своими учителями и стремятся не просто изучить каждое оставшееся от них устройство, но и раскрыть глубинные принципы многовековых технологий. Не лучший способ экспериментировать в области фундаментальной науки, но последователей института не переубедить. Истоки веры лежат в Грионе. Мало где на материке найдутся более опытные специалисты по древнему народу Ану и более беспринципные ученые. Инженеристы утверждают, человеческий разум затуманил олень. Забыв прогрессивные заповеди Этрана, первого цивилизованного государства, люди перестали развиваться, изобретать и стремиться к открытиям. «Мир познаваем. Наш долг изучить его полностью», — говорят последователи института. Мария Гейтс Георгий Гейтс держался за кресло капитана Лемдекс и объяснял ей и Вильгельму Горанту, куда лететь. Дальности фары днищевых прожекторов хватало от силы на сотню ярдов, за границей света бесновалась темнота. Гроза миновала, но дождь все лил, лил, лил, словно на небесах открыли краны над ванной в форме Венетры. Вода уже поднялась до краев, потекла на пол, но никто не прекращал потоп. чистители тщетно гоняли ручьи по обзорному куполу. Вильгельм материл погоду каждый раз, когда Георгий понимал, что ведет не туда. Дядя извинялся, Лем их успокаивала. Все устали и злились. Галиот шел близко к скалам и каждую минуту рисковал в них врезаться. «Повыше! Еще немного! О!» Георгий удовлетворенно хлопнул ладонью по спинке капитанского кресла. В свете фар блеснул заросший разводами лишайников дюралюминиевый борт небесного города с овальными провалами технических доков на минус третьей, минус второй и минус первой палубах. «Теперь вырубай свет, а то заметят! Вверх! Еще! Еще, я сказал! Садимся под квартердеком, мы ж не хотим тащиться через весь корабль! Второй док свободен по графику! Справа второй!» Алла Сандара погасил освещение и медленно набрал высоту, почти касаясь носом борта Венетры. Наверху возвышался горб квартердека с огромной рубкой и терявшейся в тучах в вышкой связи. Часть окон горела желтым, работали резервные генераторы, как объяснил Георгий. Корма упиралась в скалу, и свободное пространство между отвесным склоном и рубкой занимал утопавший в зелени герцогский дворец, с раскрытой навстречу городу полукруглой кланадой. Под грозовыми шквалами разросшийся сад волновался озлобленным океаном. Лем отпустила регуляторы скорости, сдвинув ноги к себе и придерживая педали лишь носками сапог. Протянула руку, повернула тумблер двигателей на единицу и отодвинула штурвал от груди. Авиасандара при притих, готовый к посадке. В техническом отсеке Константин Ивен перевел электрическое управление тягой на ручное и запустил программу снижения мощности балансиров. Выставил три минуты до отключения. Подумав, накинул еще одну, за плохую видимость и недавние перегрузки. Системы работали нормально, но им пришлось потрудиться в шторме, и гидравлика подозрительно свистела. Механик отметил в закрепленном на стене блокноте проверить масло при первой же возможности. Корабль перышком спланировал взех технического дока и завис над овальной ладонью на краю причального языка. С потолка спускались клешни стыковочного устройства. Кораблям с острым килем требовались заботливые объятия доковых механизмов, но плоскобрюхий Ава Асандара без труда приземлялся на ровные площадки. Фары высветили узкий мост с высокими перилами. Он уходил вглубь абсолютно пустого помещения с толстыми трубами на стенах. Капитан повернула тумблер двигателей на ноль. Гудение сменилось пощелкиванием и молчанием. Одновременно погасли балансиры и закрылись сферы. Голиот, будто выдохнув, стукнулся днищем о площадку. «Это нормально, что никого нет?» — спросила Лям. Георгий отрицательно покачал головой. Все выбрались через грузовой люк. Лям не хотела бросать авэ Асандара без присмотра, но их было слишком мало, чтобы оставить дозорного. а Шуру придется посидеть без компании». Константин отодвинул маленькую панель на фюзеляже возле люка, втиснул в квадратное отверстие металлический ключ и повернул, подняв рампу. «Берите фонари, не то ноги переломаете», — сказал Георгий. Он пошел первым, показывая дорогу. Остальные за ним — Лем, Константин, Вильгельм, Устин-Гризик, Севан-Ленит и в конце Фадей-Никис с крепышом Трифоном-Эклидом. После рева дизельных двигателей, жужжания балансиров и воя ветра, техническая палуба казалась до жути тихой. Крысиный писк, шуршание ящериц, шаги, лязг металла под сапогами, различимое гудение феррита, стук дождя по обшивке, шум сточного коллектора вдалеке. К звукам примешивалась вонь масла, мочи и гнили. Никис неосознанно морщился, вспоминая худшие дни в Кадомской полиции, рейды в притоны, трущобы и канализации. Возле очередного перекрестка Георгий замедлил шаг и достал из кармана план, который набросал для себя. Туда тоннель А1, к жилой зоне механиков. Но полезем здесь, сразу к рубке, чтобы ни на кого не нарваться. Луч фонаря метнулся к стальным дверям лифта. циверг знает, куда все делись, «Но творится какая-то дрянь». «Надо разжать створки», — сказал Никис. «Есть лифтерский ключ?» «Тсссс», — прошипел Георгий, прислушиваясь. Из тоннеля А1 донеслось эхо голосов. Переговаривались двое. Все напряглись, заскрипели кобуры. Георгий гневно замахал руками, указал на Константина и на пол. Механик мигом уловил идею. Он присел на корточки. Достал из поясной сумки две отвертки. Одну бросил Георгию, другую взял сам и оперативно выкрутил из напольной решетки перед лифтом первый шуруп. Дядя немедля присоединился к работе. Вскоре механики в четыре руки подняли блок и тихо переложили в сторону. Георгий убрал шурупы в карман и предплечьем стер под лба В глубине тоннеля мелькнул свет. Вильгельм, укрывшийся возле прохода с дробовиком на изготовку, отшагнул к лифту. «Быстро в шахту!» — поторопил Георгий. Он спрыгнул в дыру и пополз вперед. Лем послала следом Устина, слезла сама и помогла Севану. Гитца стоило оставить с ранеными, он явно держался на ногах только из чувства долга, однако упрямец бы отказался. Севан опустился на колени и, аккуратно переставляя ноги и руки, двинулся за Устином. Покалеченная кисть стреляла болью в плечо. Гитец скривился, но молчал. Сразу за ним ползли Никиса и Клит. Вильгелем поднял дробовик, глядя на приближавшийся свет, но Константин жестом подозвал его к себе. Убрав оружие, штурман быстро соскользнул вниз. Механик спустился последним и медленно потянул к дыре панель. Под рубашкой вздулись валуны мускулов. Он тяжело задышал, Вильгелем поспешил ему на помощь. Они переложили решетку на место и тут же отшатнулись от выплавшего к лифту пятна света. Одновременно показались две рифлёные подошвы. Через секунду появилась вторая пара. «Ты слышал? Механизм какой-то. Тебя глючит», — напарник прошёлся по решётке. «Нет тут никого. Одни крысы да ящерицы». «Уверен? Угу. Кто тут шляться будет? Бригады заперты. Я шефу объяснял же, придурку важно за всем следить». Покачавшись на месте, пятно света поплыло дальше. Подошвы пропали из виду. Подождав, пока шаги стихли, Константин и Вельгелем пробрались в шахту лифта. Штурман посветил фонарем вверх и закрепил его на плече. На металлической стене блестели узкие скобы. По обе стороны от них располагались неудобные поручни, которые скорее мешали взбираться, чем помогали. Георгий, Устин и Лем находились далеко впереди. Севан отстал, мешая агентам. Он поднимался медленно. по лицу катился пот. Покалеченные пальцы не желали сгибаться, ботинки скользили. Никису даже показалось, что начальник вот-вот сорвется. Агент схватился за поручни, подтянулся и всем телом припечатал Сева на лестнице. «Я в порядке», — выдохнул гитец смысленно поблагодарив Никиса за передышку. Через несколько минут Севан догнал Лям и Устина. Они держались за перекладины и напряженно смотрели, как чуть выше Георгий возился с заслонкой вентиляционного канала. Ею пользовались редко. Замок заржавел. Дядя ругался себе под нос, пытаясь провернуть ключ. Механизм не поддавался. «Запустили», — огорченно резюмировал он. «Я займусь», — откликнулся Константин. Лемы глазом не успела моргнуть, как механик добрался до Георгия, минуя остальных. Он коробкался с ловкостью обезьяны, или, скорее, человека, привычного к работе на неустойчивых поверхностях и напрочь лишенного высотобоязни. Иногда бортмеханикам приходилось чинить фюзеляж прямо в воздухе. Константин за годы на Аве Асандара значительно в этом поднаторел. В отличие от Георгия, механик не возился с замком, он просто открутил петли. «Ты что творишь?» — шепотом возмутился дядя, одной рукой стискивая скобу перед собой — а побагровевшими пальцами другой, вцепившись в край металлического диска, чтобы тот не улетел в шахту. «Услышат!» Константин молча придержал заслонку и осторожно приставил ее к стене вентиляционного канала. Пролезть внутрь теперь было куда сложнее, зато обошлось без грохота. Георгий облегченно выдохнул. Небесным городам требовались мощные воздуховоды, и в широкой квадратной трубе стесненно чувствовал себя лишь Константин. Севан едва подавил стон, когда ладони и колени снова уперлись в горизонтальную поверхность. Еще пара скоб ступеней, и Никису пришлось бы ловить начальника в полете. Устин попытался привстать, но Лем схватила его за штанину, вынудив вернуться на четвереньки. Любой шорох разносился далеко по вентиляции и эхом блуждал по трубам. — Слышите? — обернулся Георгий. — Тут около рубки каюта экипажа. «Под кабинеты приспособили. Мало ли, какую живность встретим!» «Крыс, что ли, дядя грек хмыкнула Лем. Он усмехнулся. Группа двигалась вперед. С каждым ярдом их одежда сильнее покрывалась пылью, а под ногтями нарастали грязные ободки. Канал не чистили, наверное, пару лет. Механики добирались сюда только в случае неполадок. В трубах развелись ящерицы. Они с шуршанием разбегались, ныряя в тоннели поуже и стремительно просачиваясь через решетки воздуховодов. Никис случайно задел рукой гнездо, и крупная самка шарахнулась в сторону, зло раскрыв пасть. Агент ответил тихой, но забористой бранью. Устин оглянулся и восхищенно поднял большой палец. Половину слов он не знал, а другую не догадался бы так использовать. Вскоре трубы завибрировали от гула резервных генераторов. Стало меньше ящериц и больше вентиляционных отверстий. За узкими решетками виднелись оформленные дорогими дубовыми щитами коридоры, роскошные кабинеты и каюты попроще со стендами датчиков. Иногда помещения были пустыми и темными, порой внутри работали люди. Приглушенные перегородками разговоры звучали неразборчиво. Мимо подобных комнат группа проползала, боясь дышать. Георгий прислушивался и присматривался. В какой-то момент он остановился и сообщил, что многих рабочих видит впервые. Севан не удивился. Этого он и ожидал. Дядя уже собирался лезть дальше, когда внезапно Лем различила «Потеряли Лону. Печально». Устин тоже узнал голос и замер «Клаус Тейт». Он извернулся в поисках решетки, откуда долетел обрывок фразы, но отверстие оказалось возле Лем. Капитан легла на живот, чтобы рассмотреть людей в кабинете. В стильно оформленной каюте с коричневыми стенами и бело-золотой мебелью разговаривали Клаус и подполковник Микаил Цейс, достопочтенный Викон Торманд. Финансист стоял спиной Клем, небрежно опершись ладонью, о выложенный мозаикой круглый стол. Виконт в полном обмундировании воздушного пехотинца сидел в кресле. Чёрно-серый ночной камуфляж с нашивками командира белых сов, боевой нагрудник, подсумки с минимум необходимого. Винтовка на полу прислонена дулом к подлокотнику. формант, уже начал войну». Мария яростно закусила верхнюю губу. «Она была не только сильным голосом», — скорбно ответил Микаил. «Удивительная и талантливая женщина». «Ее смерть не будет напрасной, все идет по плану. Даже несмотря на сложности с боевыми группами. Сложности только с Вентасаэрис, уверяю, ненадолго. У меня козырь в рукаве». Лем изумленно распахнула глаза. «Как Вентасаэрис оказался на Венетре? Его же отправили к южной границе проверять караваны. Служба хотела разобраться, зачем Археем отвлекал внимание патрулей на Аве Асандара. Капитан пристально посмотрела на Севана. Он не выглядел удивленным. Мерзавец знал о фрегате и ни словом не обмолвился. Лем вновь захотелось ему врезать. Сейчас она могла бы запечатлеть след подошвы точно посередине смуглого лба. Сию минутную вспышку гнева вытеснила странная, смешанная с неприязнью тревога Залявиана Алимандо. Он был отвратительным снобом и воплощал все, что Мария не выносила в альконцах. одну только дочь безумного рассолнца его следовало отдать на растерзание хозяйкиным псам. Однако офицера окружал ореол того самого невероятно высокого неба, которое Мария любила всей душой. За небо и ветер она простила бы и невозможное. Вернувшись мыслями к предателям, Лем увидела, как финансист взял трость и коснулся наконечником лакированного носка туфли. Левая рука капитана дернулась к кобуре. Лем с трудом подавила рефлекс. Ее затошнило. Перед глазами прокрутился вечер на джалии, когда Измаил Чевли нанял Авасандара доставить длань. Заказчик тоже опирался на трость. Вот постучал основанием по носку ботинка, и она подумала, что аксессуар тяжеловат для деревянного, а запястье слишком крепкое для простого торговца. Филиманский наставник привел ученице привычку замечать мелкие детали. «Нет, невозможно», — капитан нервно сглотнула желчь. «Просто совпадение». «Вы вынуждаете меня нарушать законы гостеприимства», — заметил Микаил. «Ничего страшного не произойдет. Мистер сейтон опытный телохранитель». По позвоночнику капитана точно пронесся электрический разряд. Она кожей почувствовала, как на ней скрестились взгляды Константина, Вильгельма и Устина. У последнего брови буквально нырнули под челку. Лем молча прикрыла глаза. «Да, торговец Измаил Чевли, финансист Клау Стейт и барон Эмрик Архейм. Одна цвергова, чтоб он сдох, низкопробная актеришка!» Поганая толстая морда. Как она могла забыть? Еще должник Ольга Фалакриса в вердич разнюхал, грионец уехал в сторону Венетры. Вот он, ключевой фрагмент, которого не хватало, чтобы разобраться в ситуации. «Занимайтесь своими целями», — продолжил Архейм. «Мы — единый организм, помните?» Микаил послушно наклонил голову. «Кстати, не окажете мне крохотную услугу?» «Пошлите кого-нибудь из подчиненных на второй причал с сообщением. Пусть подготовят мою шхуну. После визита во дворец хочу провести инспекцию боевых групп». Синие глаза Севана потемнели. Гитец не выносил пренебрежительного отношения к Короне. Архейм и Микаил обменялись еще несколькими фразами и «Ивиконт ушел». Когда за ним закрылась дверь, Барон вынул из-под элегантного кашне обруч с наушниками, надел и покрутил веньяр справа. «Лейд!» Архейм подошел к иллюминатору и провел пальцем по раме, изрезанной орнаментом в виде виноградных лоз. «Через полчаса подходите на корабль. Вдвоем!» «Да, ты устал, но я сейчас не могу предложить ничего из твоих любимых игр. Потерпи. Скоро мы уедем из этой дыры!» Убрав обруч... Архейм еще несколько секунд смотрел в иллюминатор. По стеклу сбегали узкие ручейки. На улице висела промозглая ночь. «Жаль, если придется убить», — сокрушенно пробормотал он и решительно оставил кабинет. «Мразь!» — выплюнула Лем, едва стихли шаги, и настойчиво подтолкнула Устина. «Двигайся!» Георгий узнал этот тон и сказал... Причалы квартердека между дворцом и рубкой. «Позже объяснишь подробно», — мрачно ответила капитан. «Севан, этот свергов Архейм. Ты же не будешь против, если я прострелю ему голову?» «Лучше живым», — лаконично отозвался гитец «Долго еще ползти?» Георгий промолчал, но уже через минуту прижался к полу и ощупал решетку ближайшего воздуховода. Металл поблескивал. В отличие от вентиляционных каналов минус первой палубы, здешний участок содержали в чистоте. Гудение машин дополнял гул трансформаторной подстанции. «Блок примыкает к диспетчерской, питая ретранслятор», — пояснил дядя. Бесшумно достал решетку из пазов и подложил себе под живот. Взявшись руками за края канала, он выбрался наружу и осветил пространство фонарем. Луч скользнул по серым коробкам трансформаторов и распределителей вдоль стен маленькой каюты 4 на 2,5 ярда. Над ними тянулись трубы с датчиками, а на полу валялись связки кабелей. В дальнем конце находилась приоткрытая дверь. Сквозь щель падала полоска желтого света. Устин вылез вторым и помог остальным. С ненавистью посмотрел на вентиляционный канал, поднял руку, и сложил пальцы в неприличном жесте, продемонстрировав отвращение к техническим палубам. Однажды худосочному мальчишке-проводнику, лем ему и скользкому типу по имени Эйцвик Итье, Грионцу пришлось убегать по похожим тоннелям. Проводник повредил ногу о ржавый штырь и не мог идти дальше. Эйцвик его пристрелил. С тех пор Устин не выносил узкие проходы, они напоминали, как легко стать бесполезным балластом, от которого избавиться без сожалений. Спустившись на пол, Севан с наслаждением распрямился. Ники с циклидом проверили снаряжение и встали у выхода. Вильгельм оценил взглядом шкафы и задумался, что-то считая в уме. Лоб пересекла глубокая морщина. Лем размяла плечи, она устала ползти на четвереньках и подошла к агентам. Ладони лежали на рукоятях кейтсов. Устин вынул таган. Вильгельм сбросил дробовик с плеча и дулом приоткрыл дверь. Они увидели полукруглую диспетчерскую со старинной стойкой управления и новейшими системами. Зал ярко освещали потолочные лампы и резервные фонари. На бронзовом диске приборной панели перемигивались огоньками контроллеры и бежали по синим экранам строчки отчетов. Из динамиков доносились голоса, перемежавшиеся щелчками. Звуки сливались в неразборчивый гвалт. На креслах стояли модульные коробки, от которых тянулись провода к диспетчерским пультам. Валялось множество наушников, какие-то даже на полу. «Ага», — понял Вильгелем. Подключили свою барахло к венитрийским системам. По залу сосредоточенно ходили два высоких блондинов в простой светлой одежде. Они напоминали друг друга, как пара капель воды. Кроме них никого не было, но братья и вдвоем справлялись со всем оборудованием. «Неужели повезло?» — прищурилась капитан, подняв для сева на два пальца. «Живыми!» — произнес он одними губами и кивнул агентам на дверь. Те немного выждали, и Никис первым ворвался в диспетчерскую. Близнецы синхронно обернулись, на носах блеснули круглые очки. Правый отскочил — и попытался хлопнуть ладонью по тревожной кнопке, но Эклит оказался быстрее, завернул очкарику кисть за спину и уложил на пол, впечатав лицом в брошенные наушники. Из разбитой губы противника брызнула кровь. Второй близнец развернул Никису настольную лампу и выхватил нож. Агент не растерялся и, даже ослепнув, не утратил боевых навыков. Начальник приказал взять парочку живыми, но Никис не собирался подставляться. Акульим движением он поднырнул близнецу под локоть, стиснул запястье и перенаправил остриё ему же в живот. Противник сдавленно захрипел. «Заткнись!» — прошипел Никис и свернул ему шею. Тело рухнуло, как куль с мусором. Агент правил рукой по лицу, будто сдирая на липшую паутину, и брезгливо встряхнул пальцами. Сплюнул. На душе полегчало. Невидимый булыжник, давивший на грудь после ранения Ропулоса, тоже исчез. «Фат!» — позвал Эклид. «Свежи второго!» — Никис саданул кулаком по кнопке у выхода, заблокировав дверь. «Шеф, один сдох! Извините, белого солнца ради!» Севан мигом возник у стойки управления. С легким сожалением взглянул на труп, пригодиться могли оба близнеца, и вчитался в отчеты на экранах. Рябой агент присел на вращающийся стул, угрюмо глядя, как Эклид связывал очкарика. Близнец слизывал кровь с нижней губы и подавленно молчал, не сводя глаз с убитого брата. Вильгельм безнадежно проверил пульс мертвеца и скорбно покачал головой. Ему не нравилась беспричинная жестокость. Устин опустился на корточки возле трупа. «Кэп, да это ж...» «Адриан Лангаль и Синье Лангаль». — уверенно сказал Константин. — Люди барона Архейм. Очкарик вздрогнул и поднял голову. — Команда Ава Сандара. Вольный капитан Лем Декс. — К вашим услугам, месье. Она поклонилась с неподражаемой черной иронией. — С кем имею честь? — Какая разница? Очкарик растянул губы в болезненной улыбке. — Уже не важно. Лем видела. Он не надеялся на сочувствие, и не зря. Не дождался бы. Отвернувшись, капитан подошла к Севану. «Что здесь?» «Сама посмотри». Гитец подвинулся, не отрываясь от экранов. Отряд номер 4А закончил, квадрат активен. Отряд номер 6Б столкнулся с сопротивлением гражданских. Отряду номер 9Д запустите альконские лозунги. отряду номер 4 а инсценируйте прорыв к правительственным зданиям в квадрате 5л бастиону действуйте жестче отряд номер один а операция лаза короны завершена герцогская семья под стражей капитан лямдекс встряхнула головой до отключения света на венетре она ни на миг не поверила бы что любители трактатов давно покойного жира на способны организовать настолько масштабные волнения. Однако доктор общественных наук Мария Гейтс могла бы это спрогнозировать. Она знала о методах манипулирования толпами. Приемы срабатывали даже когда людей о них предупреждали. Чего уж говорить о неподготовленных умах, неожиданно брошенных в сердце политического пожара. Погромы, выстрелы из ниоткуда по случайным людям, но смертей в итоге окажется немного. Растерянная полиция и накрученные рабочие, хотя по-настоящему серьезных боев, почти не будет. Выкрики, обиды за родную Венетру и призывы убивать допустивших беспредел бастиона альконцев. Фальшивый отряд особого назначения станет действовать с зашкаливающей жестокостью и напрашиваться на ответный массовый протест, вместо того, чтобы рассеять втянутых в вихрь мятежа горожан. Через несколько дней самые распаленные дрочуны объединятся в вооруженные группы. Их поддержат заранее подготовленные отряды Германа. Организаторы восстания дадут паразитам расплодиться до критических объемов. Когда беспорядки приблизятся к точке кипения, истерия достигнет кульминации. Бум! Плотину прорвет, и винитрийцы набросятся на альконцев, не различая правых и виноватых, аристократию, предпринимателей и простых людей. Мощный поток смоет все, освободив сцену для заключительного выхода режиссеров. Они явятся спасителями в сиянии лучшего будущего и сплотят народ для войны против захватчиков. Получи Археймдлань, не применил бы использовать и ее, стравив религиозных фанатиков со осквернившими реликвию еретиками. Сейчас Мария читала план барона как открытую книгу. Он разыгрывал сценарий 1980 года. Нужно отрезать им связь. Вига, Кас, дядя Грег, «Сможете разобраться со всем?» Лем жестом обвела диспетчерскую этим. «Ох, ну...» — выдохнул Георгий. «Для начала надо отключить блокиратор». Лангаль снова улыбнулся, теперь безумно. Плечи затряслись от беззвучного смеха. Штурман опустился на колено и сгреб его свободной рукой за вратник рубашки. «Думаешь, не разберемся с наследием инженеров?» Он встряхнул пленника. «Кот!» Лангаль отрицательно помотал головой. Штурман отвел руку с дробовиком назад, собираясь приложить очкарика прикладом. «Я лучше справлюсь, док», — Никис перехватил ружье за ствол. Приподняв уголки губ в издевательской усмешке, он наклонился к пленнику. «Синье? Или Адриан?» «Знаешь, обычный человек может пробыть без воздуха максимум пять минут. Я выдерживаю семь». Говорят, филиманские ныряльщики способны на девять. Потом начинаются конвульсии и наступает смерть. Лангаль попытался отползти от убийцы брата, однако Вильгельм не позволил. Агент положил одну руку очкарику на затылок, а другой медленно-садистски запечатал нос и рот. Основная проблема, с которой столкнется даже выживший, кислородное голодание. Чем это чревато? Проконсультируйте насадок. садок. «Длительная гипоксия запускает процесс гибели нервных клеток и может привести к энцефалопатии», — Вильгелем скрипнул зубами. «Осторожно, если...» «Перевожу для тебя, очкарик», — перебил Никис. «Ты останешься идиотом, не полным овощем, но заторможенным трясущимся придурком с жалкими обрывками тех знаний, которыми так перед нами гордишься. Ведь гордишься, я угадал. «Ты инженерист, малыш, правда?» «Не отвечай, вижу по глазам». Лангаль закрутил головой и замычал, вырываясь. Вельгелем едва сдержался, чтобы не оттолкнуть Никиса. Штурману приходилось пытать людей, но он ни разу не заходил дальше обычных побоев. Если очкарик инженерист, агент правильно нащупал болевую точку. Лангаль быстро расколется и выдаст все, что знает. Вельгельм встречался со свихнувшимися на бездушных машинах жрецами. Они превращали старые фабрики в храмы, молились древнему народу Ану как богам и ставили прогресс превыше всего. Для них не существовало ни морали, ни законов, ничего, что ограничивало науку. «Итак, кот», — осклабился Никис. Лангаль истово закивал. «Как я и думал». Агент отпустил очкарика. Эти скорее мать продадут, чем станут дебилами. «Значит, Грион!» — Севан протянул Вильгельму блокнот и карандаш. Штурман взял их с облегчением. Он боялся столкнуться с кем-то из данкельских коллег, и встреча с грионцами его обрадовала. Вильгельм записал код и минут десять отключал модули и перенастраивал частоты. К нему присоединились Георгий и Константин, разбираясь с незнакомым оборудованием на ходу и делая для себя пометки. Никис вернулся на вращающийся стул, и к лицу стенам встали на страже у двери. Лем Севан и Лангаль наблюдали за механиками и штурманом. Капитан задумчиво, Гитец заинтересованно, очкарик с ревностью в глазах. Наконец шум в динамиках стих... и сразу вспыхнул с новой силой, но с совершенно другими интонациями. Вызовы помчались лавиной, перебивая друг друга. Знакомые позывные звучали с надеждой. Севан узнал коды службы государственного спокойствия Альконта и голос руководительницы Венетрийского отделения Майеры Рейс, достопочтеннейшей вдовствующей графине Ривол. Гитец растер ладонями лицо и занял место главного диспетчера. Внутри забурлила энергия. У него появились четкие планы цель. «Где тебя учили, Вига?» — восхищенно покачал головой Георгий. «Я и половины этого не знаю». «Один грионец показал». Лем покосилась на Вильгельма, почуяв откровенную ложь. Штурман и сам понял, что отмазался неубедительно. Георгий поверил не задумавшись. Константин и Устин он по глазам прочитал «нет». Внутри защемило. Вильгельм боялся потерять доверие команды. «Слушайте сюда», — подозвал всех Севан. «Мистер Гейтс, передадим сообщение на Аркон и наладим связь между службой и флотом. Может, поблизости есть еще боевые группы, которые не достались мятежникам? Мария?» «Я направлю агентов за герцогской семьей. Ты возьмешь мне барона Архейм, пока он не получил Вентес Пользуйся кодами службы и держи меня в курсе». «У меня есть мысль получше», — Лем сняла с шеи мёртвого Лангаля обруч с наушниками. «Вейс и Архейм использовали это. Вига, перенастроишь, чтобы мы говорили с Севаном напрямую?» Штурман поколебался, но не решился вновь солгать капитану. Он забрал аналогичный передатчик у очкарика и присел возле блокиратора разбираться с частотами. «Из какого ты храма?» — спросил Лангаль. «Я не из ваших». буркнул штурман, досадуя, что к нему привлекли внимание. В другой ситуации он прикинулся бы дурачком, тем более устройство впрямь было ему незнакомо, пусть и не сильно отличалось от тех артефактов древнего народа Анус, с которыми сталкивался. Но в нынешних обстоятельствах от ненавистных технологий зависела будущая команды Ава Асандара. Вильгелем задолжал им больше, чем жизнь и душу. Он не хотел рисковать друзьями из-за собственной трусости. «Бегут», — внезапно сказал Иклит. «Мистер Гейтс, здесь есть дополнительные охранные системы?» «Да, да», — засуетился Георгий. «Мария, уходите», — поторопил Севан. «Найдёшь дорогу назад, Ягозень?» Дядя обеспокоенно посмотрел через плечо на племянницу. «Чтобы целёхонькая мне кат вернулась». «И тебе удачи, дядя Грег», — Лем повернулась к команде. «Чего встали? Вперёд!» Заградительные металлические створки запечатали иллюминаторы и двери диспетчерской. Едва бежавший последним Устин забрался в вентиляционный канал. Сигнализация молчала, Георгий был профессионалом. 2005 год Подойдя к небольшому владению в горных окрестностях Вецка, одного из воздушных городов Альконта, Эдуард отмечает, 80 лет назад дом выглядел лучше. Сейчас крыша и ставни требуют ремонта, каменные стены надо почистить от мха, живую ограду подстричь. Вечерние сумерки не скрывают бедности. Еще неделю назад Эдуард не ожидал, что окажется здесь, но изменил все планы, увидев заголовок в рассонской прессе. Первую страницу крупнейшей газеты занимала фотография 17 улыбающихся девушек в лётных куртках, рядом с которыми стоял седой офицер с выразительным носом. Текст противоречия выражениям лиц гласил «Его Величество Алекс VI Маркавин пошёл на попятную и отменил закон о женской воинской службе». Прочитав фамилии девушек, Эдуард вначале не поверил глазам, Наведя справки, на следующий день он уже организовал поездку в Вецк. Алхимик не возражала, но предупредила. «Если не завербуете, она не должна никому о вас рассказать». Эдуард проходит по гравийной тропинке от зеленой калитки к дому и заглядывает в окно. Элоиза Тиланд сидит за столом, обхватив голову руками. Невысокая, темнорусая, хрупкая на вид, глаза серые, фамильная черта. Перед ней опирается на край шахматной доски пухлый фотоальбом. Партия не завершена, но осталось всего несколько фигур. Задачка для начинающих. Достаточно передвинуть слона на две клетки, и белые победят. Элаиза всхлипывает. Эдуард отворачивается и поднимается на крыльцо. Его раздражают женские слезы. Недолго стоит перед дверью, сжимая и разжимая металлические пальцы. Стучит кулаком по косяку. Девушка открывает не сразу, а, открыв, нерешительно отступает и хмурит брови. Всматривается гостю в лицо, зажмуривается, снова всматривается, оборачивается на фотоальбом, на обеих страницах снимки Эдуарда в сопровождении верного Валета, ее прадедушки. Сглотнув, Элоиза переводит взгляд на ростовой портрет над камином. 35 на 20 дюймов. Эдуард подарил это своё изображение преданному слуге за год до роковых событий. Вы, шепчет она. «Приятно видеть уважение к семейной истории», — отвечает Эдуард. «Но как?» «Белое солнце наделило меня особым просветлением». Элоиза пропускает его в дом, прикрывает дверь. Эдуард внимательно осматривает скудную обстановку. ланды влачат поистине жалкое существование распродали почти все что некогда было пожаловано он щедро одаривал любимого валета, тому нравилась роскошь портрет видимо никто не купил цинично думает эдуард и опускает взгляд чуть ниже в цепких пальцах настенных крюков тяжелая сабля в ножнах. он бился ею пока не перешел на рапиры Элоиза бросается к сабле, неуклюже запнувшись о половик и, едва не уронив, снимает. Быстро поворачивается к Эдуарду. Изящные руки дрожат то ли от веса оружия, то ли от волнения. «Да, церемониал вы не знаете», — замечает Эдуард. «Ваш прадед ежедневно ухаживал за ней, хотя и просил не зачищать царапины и иные следы боев. Только точить и менять оплетку рукояти». шепотом добавляет Элоиза. Эйчина протиралась в середине. Забрав саблю, Эдуард наполовину вытягивает ее из ножен. Знакома вплоть до отколотого кусочка эфеса и в отличном состоянии. Прапрадед Элоиза был идеальным валятом, молчаливым и исполнительным. Как она здесь оказалась? Прапрадед забрал саблю из дворца. Он не верил, что его гос... что вы погибли. Молодец. Эдуард кладет оружие на стол и в задумчивости смотрит на снимки в фотоальбоме. Как же все далеко. Я приехал из-за вашего увольнения из летной академии. Элоиза вздрагивает. Не скрою, в начале века я бы тоже посмеялся от одной мысли о женщине-летчике, но с тех пор мое мнение изменилось. Эдуард встречается с девушкой взглядом. «Хотите забыть об этом унижении и добиться любых высот, каких достойны? Пойдемте со мной. Вы недавно осиротели, вам нечего терять. Или предпочтете доживать остаток дней, распродавая наследство и заливая слезами семейные фотографии?» «Ваша светлость!» — Элаиза судорожно обнимает себя руками за плечи. «Если откажетесь, мы расстанемся на плохой ноте». с искренним сожалением, добавляет Эдуард. Завуалированная угроза может разрушить весь разговор, но он привык быть честным с Тиландами. Алхимик ясно и однозначно обозначил оппозицию насчет Элоизы. Раздается громкий стук. «Белое солнце!» Элоиза бросается к двери. «Генеалогист! Забыла! Документы о смерти отца!» Забрав саблю, Эдуард молча садится в кресло в дальнем темном углу. Он не утратил самоуважение и не станет прятаться в доме собственных валетов от какого-то мелкого чиновника. Элейза впускает в гостиную человека лет 25 в белом костюме с приколотым клацкану значком генеалогической коллегии, переплетающимися золотыми буквами «Г» и «К». Эдуард слушает их разговор. Раскладывая бумаги и поясняя суть документов, Чиновник навязчиво пересказывает слухи и грубовато шутит, пытаясь отвлечь девушку от мысли о покойном отце и шумихе вокруг отмены указа о женской воинской службе. Его тон покровительственный и снисходительный, специально подобранный для бедной сиротки. Элла и затерпит. «Альконки всегда терпят. Знают положенное место. Эдуард внимательно за ней наблюдает». «Мальчишка позарился на ветхие дома жалкое наследство? Или на смазливое личико?» Элоиза наклоняется подписать документы, и генеалогист приобнимает ее за талию, якобы утешая. «Отойдите, пожалуйста!» Девушка с силой вонзает в бумаге кончик металлического пера. Чиновник не спешит убрать руку, ладонь сползает с талии пониже, сминая платье. Эдуард кашляет в кулак. Он отчего-то уверен, что в присутствии его светлости Элоиза не осмелится проткнуть этим пером индюшачью шею генеалогиста. «Не обращайте на меня внимания», — извиняющимся тоном произносит Эдуард, «я просто давний друг семьи». Его вмешательство ускоряет подписание бумаг и предельно усугубляет саму ситуацию. Еще продолжая по инерции флиртовать, генеалогист теперь постоянно посматривает на Эдуарда. Лопнет, нет, да прорезает морщинка, словно чиновник что-то вспоминает. По несчастливой случайности он цепляется взглядом за фотоальбом. Глаза расширяются. «А, сейчас уберу!» Элоиза резко захлопывает альбом и относит на полку. Генеалогист косится на Эдуарда, на пустые крепления над камином, на саблю, на ростовой портрет. «Мы закончили!» Запихав документы в сумку, он торопится уйти. Эдуард поглаживает пальцами рукоять. Он может прикончить наглеца одним ударом, но не хочет убивать в доме Элоизы. Смерть чиновника создаст ей огромные проблемы. Эдуард предпочел бы, чтобы девушка осталась в Альконте и собирала для них салхимик информацию. Прикрыв глаза, он слушает, как Элоиза провожает генеалогиста и зачем-то выходит с ним. Пару минут Эдуард ждет ее возвращения, но она все не появляется. «Неужели спелись?» — закрадывается подозрение. Рывком встав, Эдуард стремительно покидает дом. Развивается плащ, под сапогами поскрипывает гравий. Хлопнув калиткой, он оказывается на улице и оглядывается. Белый костюм генеалогиста и бежевый кардиган Элоизы, наброшенные поверх платья в синий цветочек, видны у перекрестка. Направляясь за парой, Эдуард ощущает прилив азарта. Алхимик запрещает ему работать без посредников, но в прежней жизни он любил лично прикладывать руку к успеху. Словно почувствовав слежку, чиновник и девушка ныряют в переулок. Эдуард тихо идет следом. Переулок узкий и глухой. Не окошко, лишь высокие стены из серого камня. В тупике виднеются два светлых силуэта лицом к лицу, мужской и женский. «Придется убрать обоих». Эдуард, вздохнув, достается облю из ножен. В этот момент Элоиза вынимает руку из кармана кардигана и слышится хлопок, точно взорвался воздушный шарик. Генеалогист оседает на землю, хрипя и зажимая ладонями дыру в животе. Приблизившись, Эдуард видит у девушки крохотный дамский револьвер, покрасневшие пальцы в саже. Она бесстрастно смотрит, как чиновник корчится и молит о помощи, пока не затихает окончательно. Вы бы не хотели, чтобы он о вас рассказал? Элоиза поворачивается к Эдуарду, точнее, о ком-то весьма похожем на аристократа, много лет числившегося в чертогах солнца. Эдуард медленно убирается облув ножны. Да, внешний вид обманчив. Уже предугадываете мои желания? Любые, только избавьте меня от подобных ублюдков, ваша светлость. И преклоняет перед ним колено в смешанную с кровью грязь.